Во второй аккорде. То, что я видел там, это это была земля, где не ощущалось людского присутствия. От горизонта до горизонта простиралась бесконечная серая пустошь. Здесь не было растительности, только маленькие сухие камешки перекатывались по земле. И единственным звуком было завывание ветра, напоминающее плач мертвецов. В этом месте, где жизнь остановилась, что Невысокого роста старик, одетый в песочно-жёлтую робу, поднял глаза на стоявшее перед ним существо. Над серой пустошью возвышался угольно-чёрный гигант. Тень от распростёртых крыльев накрывала собой всё необъятное пространство. Существо было настолько огромным, что даже один его хвост не умещался в человеческое поле зрения. Это был дракон свёта ночи. "Но", и но...» пробормотал старик, попав под явно недружественный взгляд ящера. У его ног бессмысленно перекатывалось серое яйцо, призванное этим катализатором песнопения было полностью уничтожено драконом Светоночи. Не думал, что он настолько исцелён. Но, несмотря на такое положение дел, старик выглядел удовлетворённым, можно было даже сказать, что он радовался. Его взгляд был устремлён на сопровождаемую могучим драконом черноволосую женщину. Она была молода, Не старше 25 лет, но выражение её лица было невероятно спокойным, совершенно не подходящим её возрасту. А глаза фантастически холодными, словно они видели саму суть всего мира. "Тебе хватит?" спросила женщина, пронзив старика взглядом, почти настолько же чёрных, как её волосы и глаз. "Да." кивнул тот. И вот этот же миг дракон цвета ночи взмахнул крыльями, пролетев пару метров, он приземлился позади своей хозяйки. Ветефот очень доволен старикса щерил глаза. Похоже, что песнопения от света ночи скрывают в себе минимально необходимый мне потенциал. Ты словно ребёнок, покачала головой женщина. В ответ мужчина хрипло рассмеялся. Но я хотя бы немного успокоился. Почему? Потому что и поведением, и атмосферой ты пока ещё напоминаешь человека. Воздох пустоши вздрогнул. Словно испуганный. Что ты хочешь этим сказать? Вперёжде безразличных глазах женщина зажёгся слабый огонёк враждебности, однако не обратив на это никакого внимания, старик лишь покачал головой. Но в любом случае я не собирался проверять тебя. На мгновение воцарилась тишина. Что ты хочешь этим сказать? Повторила свои слова женщина. В ответ старик медленно перевёл взгляд себе под ноги. А, кстати, Я так и не представился должным образом. Меня зовут Джошоа. Я искал тебя. Мне кажется, ты сказал звать тебя Лости Хейт. Это имя истинного духа тех песнопений, которыми я пользуюсь. Старик пнул упавшее на серую землю яйцо. Эту вещь создал я. Катализатор с тухим звуком прокатился по земле до ног женщины. Прошло уже 2 года с тех пор, как я провела очистку изптательного образца. Внутри этого котлеза-таре интересный камень, который я подобрала на одном острове. Он один из фрагментов чего-то напоминавшего своим узором чешую какого-то гигантского существа. Очень напыщенная игрушка, высказала своё мнение женщина, бросив взгляд на серое яйцо. Действительно, Меня можно, наверное, назвать ребёнком, погрузившимся в создание игрушек. Нет, всё-таки нельзя. Я не смог стать ребёнком, потому что я не чувствую даже самой крошечной радости от этого процесса. Старик с усталым выражением лица снова посмотрел на собеседницу. Я ещё не завершил исследование настоящего катализатора, что находится внутри них, потому что сам по себе этот катализатор не имеет особого значения. Что я должен тебе сообщить? живёт ещё глубже в бездне. Мужчина на один-одинственный шаг приблизился к молча слушавшей его женщине. На острове, где я нашёл этот катализатор, я встретился с нечто. Его губы тряслись, как если бы он чего-то боялся. Это была ещё неизвестная миросущность, невероятно красивая и жестокая. Всё, что я видел тогда, я доверяю тебе, Ева Мария, весна певица ночи. Сейчас осталось только ты. Ты моя последняя надежда. Женщина цвета ночи, сопровождавшая её дракон, ждали слов старика. То, что я видел там, это